«Любому дрыгу известно, двери надо открывать медленно, поскольку по ту сторону может поджидать враг. Не в этот раз, так следующий». Ошейник валялся на полу, рядом с миниатюрным фонтанчиком, бьющим из пробоины в днище. «Проклятие!» Секунду выждав, Ахмед, не заходя, тихонько толкнул дверь. Она негромко стукнула о стенку. «Я не сделаю тебе ничего плохого!» – произнес он, обращаясь к сумраку трюма. «Если бы я добивался именно этого, сейчас ты бы уже…» «Жаль, что я сейчас не волк!» – подумала Ангва. «Волчьи инстинкты были бы как нельзя кстати, но потом они же станут помехой. Волк не умеет владеть собой, так как человек, он поддается страху, паникует». Совершает животные поступки Спрыгнув на Ахмеда с верхней перекладины дверной рамы Она, что было сил, толкнула противника в трюм Сделала обратное сальто через порог Захлопнула дверь и повернула ключ Меч прошел сквозь обшивку, как раскаленный нож сквозь сало За спиной у Ангвы кто-то шумно выдохнул Мгновенно развернувшись, она увидела двух человек Сжимающих в руках сеть Очевидно, эту самую сеть они намеревались набросить на волка. Но кого они не ожидали увидеть, так это обнаженную девушку. Хорошо известный факт. Внезапное появление обнаженной девушки сильно меняет ваши планы на ближайшее будущее. Наградив каждого из сети бросателей хорошим пинком, Ангва метнулась в противоположном направлении – Пинком же распахнула ближайшую дверь, вбежала и захлопнула дверь изнутри. Оказалось, она попала в каюту с собаками. Те сразу вскочили, разинули бы пасти и тут же обмякли. Вервольф, в каком бы облике он ни пребывал, обладает властью над другими животными. Они сразу съеживаются и пытаются придать себе как можно более несъедобный вид. Ну и что с того? Такой вид власти тоже власть. Не обращая на собак внимания, Ангва бросилась к койке и одернула занавеску. Лежащий человек открыл глаза. Это оказался кладчиц, но кладчетц бледный от слабости и боли. Вокруг глаз человека темнели круги. А, -а, а произнес он. «Значит, я уже умер и попал в рай? Ты гаурия!» «Поосторожнее с выражениями!» Огрызнулась Ангва опытным движением, разрывая занавеску надвое. Она обладала некоторым преимуществом над оборотнями мужского пола и прекрасно отдавала себе в этом отчет. Если обнаженный Вервольф оказывается женщиной, это порождает меньше недовольства, но больше приставаний. Поэтому необходимо как можно быстрее чем-то прикрыться. Из соображений скромности – а также во избежание ненужных волнений. Умение мгновенно соорудить из подручных материалов импровизированное одеяние является одним из малоизвестных талантов, свойственных Вервольфам. Вдруг что-то заставило Ангу замереть на месте. Разумеется, для непривычного глаза все клачцы на одно лицо. Так же, впрочем, как и все люди для Вервольфа, последнему все лица одинаково аппетитны. Но Ангва развила в себе умение различать людей. «Ты принц Куфура?» «Да, а ты?» Распахнувшись от мощного толчка, дверь силой ударилась о стену. Ангва, в свою очередь, мгновенно прыгнула к окну и отшвырнула в сторону засов, удерживающий ставни. В каюту сразу хлынула вода, едва не сбив ее с ног, но преодолев напор волны, Ангва сумела взобраться на подоконник и перевалиться за борт. «Наверное, просто проходила мимо», – пробормотал принц Куфура. Ахмед 71-й час высунулся наружу и осмотрелся. Корабль тяжело вздымался и опускался. Докуда хватало глаз, бились сине-зеленые, отороченные пламенем волны. «В таком море долго не поплаваешь». Опустив голову, Ахмед поглядел вдоль борта корабля туда, где, вцепившись в буксировочный трос, висела ангва, и вдруг подмигнул ей. Затем голова Ахмеда скрылась, и до нее донеслись слова. «Наверное, утонула! Все по местам!» Чуть позже на палубе тихонько хлопнула крышка люка.